Со стороны может показаться, что система управления потерпела поражение. Она уже не может добиться своих целей. Она по-прежнему декларирует, что владеет каждой копейкой, каждой минутой, каждой клеточкой тела своих подданных и сотрудников, что она всем руководит и все распределяет, а в реальности люди уклоняются, и система ничего не может с этим поделать. Вроде бы люди перехитрили и победили систему управления. На самом же деле достигнут компромисс, удовлетворяющий интересы обеих сторон. С одной стороны, люди получили то, что им нужно – спокойствие, сохранение жизни, здоровья, времени и имущества. Они не выполняют того, что от них требует система. Но система также сохранила главное – потенциальную возможность перейти в нестабильное состояние и вернуть звенья системы управления назад в аварийный конкурентный режим. Сохранилась структура управления, позволяющая провести мобилизацию, распределение и перераспределение ресурсов. Сохранилась базовая идеология, сохранился идеологический аппарат, продолжающий вдалбливать людям, что в назначенный час – Они должны быть готовы выполнять все, что от них потребуют. Система сохраняет главное – возможность возвращения на круги своя. Этот исторический компромисс переводит всю страну в сонное, застойное состояние, своего рода анабиоз, который продолжается до очередной аварийной ситуации, проигранной войны, катастрофического отставания от Запада или чего-нибудь подобного. При наступлении такой катастрофы в обществе просыпаются старые стереотипы поведения, система вспоминает, какой она была при первых князьях или генеральных секретарях, и начинаются управленческие чудеса. То никому неизвестный мясник Кузьма Минин собирает ополчение – и выигрывает уже проигранную войну, то индустриализацию проводят за одно десятилетие, то за считанные месяцы вывозят на Восток почти всю тяжелую промышленность, то истребляют и разгоняют все образованное население, а затем на пепелище успешно воссоздают передовую науку и образование, то немцев сначала пускают аж до Волги, а потом гонят назад, то совершают еще что-то невероятное. В каждую эпоху, в отдельных отраслях и сферах деятельности, компромисс между системой и людьми принимает свои специфические формы. Например, в условиях плановой экономики, одним из главных инструментов достижения такого компромисса была система ценообразования. Она позволяла предприятиям нейтрализовать жесткость централизованного управления. Заводы выполняли и перевыполняли планы не за счет реального увеличения выпуска продукции, а за счет повышения цен на нее. Разумеется, госпланы министерства поначалу пытались этому препятствовать, но предприятия придумывали все новые и новые способы вполне законного и экономически обоснованного повышения цен. Чаще всего они снимались с производства те или иные модели продукции, и взамен их начинали выпускать якобы новые, улучшенные по завышенным ценам. Поэтому рост цен на новое оборудование вдвое, втрое, а порой и больше опережал рост его производительности. Позиция министерств была двойственной: им ведь тоже было выгодно искусственное раздувание объемов производства по отрасли. Да и Госплан отчитывался перед политбюроцы как о КПСС по объемным показателям. Так что в конечном счете повышение цен устраивало всех. Предприятия-потребители не страдали от завышения цен заводами-поставщиками, так как сами включали подорожавшее сырье и комплектующие в себестоимость своей продукции, перекладывая удорожание на своих потребителей а те, в свою очередь, на своих и так далее по технологической цепочке. Непосредственной причиной роста себестоимости, как ни странно, стал рост оптовых цен. В свою очередь, цены растут в результате роста себестоимости. И если не прекратить эти процессы в зародыше, то спиралиобразный виток затрат и цен станет постоянным явлением. С тревогой отмечала Правда.